Ислам боится моря. С самого начала он был подавлен ощущением морского превосходства неверных и практически почти не прилагал никаких усилий, чтобы оспорить их господство. Это слова Мартина Хартмана, 1913 год. «Мусульмане не слывут большими любителями морского дела», так отозвался Бернар Каррадево в 1921 году. «Море арабы не любили», — это говорит... Да, это сказал Игнатий Юлианович Крачковский в работе 1937 года «Арабская культура в Испании». Какое единодушие и какие имена. Я опускаю усталую голову на листы своей диссертации, потом поднимаю глаза к тусклому окну над столом. Во мне рождаются возбужденные вопросы. И на каждой, как на игральную карту, карта козырной масти ложится воображаемый ответ, то, что я мог бы услышать от корифеев. Позвольте, но вот эти семь путешествий Синдбада-морехода, описанные в «Тысячи одной ночи», разве рассказ о них не отражает развитой навигационной практики? Нет, батенька, это просто литературный прием. Для разнообразия действия части сказок перенесли с суши на море. Понимаете, острота ситуации. И заметьте, это сказки. Синдбад — сказочный персонаж. Мне видятся лица моих собеседников, Их выражение то учтиво холодное, то снисходительное, то озабоченное, проникнутое искренним желанием уберечь меня от сильного увлечения новой идеей. Игнатий Юльянович в разговорах со мной и дело употребляет слова «трезвость, осторожность, неторопливость». Да, конечно, Игнатий Юлианович, но нельзя же приказать свежему вихрю дуть с меньшей силой, чем он дует. Увлеченность пройдет, ее сменят именно трезвость, осторожность, неторопливость. И очень скоро. Уже сейчас, видели бы вы, поскольку раз я перечитываю каждый стих из рукописи Лоций, прежде чем записать перевод, как долго думаю над книгами, прежде чем сформирую свое отношение, запишу мысль. Но увлеченность дает крылья, нужные для того, чтобы взлететь над миром привычных представлений, взглянуть на него сверху, острым и недоверчивым глазом. Сомневаюсь, значит, мыслю. И вопросы продолжаются. О, у меня их много. Скажите, ну, а вот морские рассказы X века судовладелец Бузурк ибн Шахриер это тоже фантазия? Трудно сказать, знаете, какая-то доля реальности здесь может быть и есть, но вряд ли она значительна. Ведь Восточные моряки не ходили в открытые море. Почему вы так думаете? Это общеизвестно. Потом Бузурк ибн Шахриар. Обратите внимание, ведь это персидское имя, не арабское. Рассказы-то написаны по-арабски. Ну и что же, тогда каждый маломальски образованный человек писал по-арабски, будь он еврей или перс. А Фердуси? Так кто Фердуси? Ну а каким путем арабы смогли завоевать Средиземноморские острова? Каким? Нанимая суда в Сирии или еще где-то там? В Восточном Средиземноморье судостроение было развито стари. Вспомните корабли Библа. Нанимали и местных капитанов. Сами-то арабы. Какие они моряки? а сообщения географов. Ал-Масуди говорит о плавании из Восточной Африки в Оман. Алдриси упоминает о плавании соблазненных в Атлантическом океане. Вот еще в IX веке Ибн Вахб. Все это достаточно туманно, друг мой. Такие разрозненные сведения надо принимать с большой осторожностью. Речь, по-видимому, идет о единичных, случайных актах. Не слишком ли много случайного? Нет, его слишком мало для концепции, которую вам хотелось бы построить. Ну хорошо, но адмирал Сиди Али Челеби. Челеби — это уже другое дело, но ведь он представитель турецкого мореплавания. Челеби в своей энциклопедии «Небес и море» опирается на арабские источники, он сам говорит об этом. Ах, это те самые источники, которые, как установил великий Рено, до нас не дошли? Да. Точнее, он не дошел до них. Ведь четыре из пяти арабских сочинений, на которые опирается Челеби, заключены в рукописи, поступившей в Парижскую национальную библиотеку еще в 18 веке. Вспомните упоминание о Скарии в 1732 году. А в 1860-м, еще при жизни Рено, национальная библиотека приобрела вторую рукопись где сохранился и последний, пятый из называемых турецким адмиралом трактатов, книга польз Лоцмана Ахмада ибн Маджида, XV век. Так что все арабские источники энциклопедии Челеби находились у французского корифея буквально под руками в течение всей его жизни. Он умер в 1867 году. И вот загадка, как мог он не наткнуться на них, не оценить, не обнародовать их? Этот создатель знаменитого общего введения в географию восточных авторов. Вряд ли эти давние документы сейчас поддаются расшифровке. Вспомните авторитетное мнение Деслена, высказанное им в каталоге, а ведь это уже 1883-1895 годы. Язык трактата растянут и насыщен техническими терминами, смысл которых понятен лишь плававшим по Индийскому океану. Так сказано об упомянутой вами книге Польс, Но, по-видимому, это можно отнести и к остальным произведениям сей достаточно темной литературы. Хорошо, оставим пока вопрос о сложности текста. Но после 1912 года, когда Ферран впервые вытащил на свет Божие эти две рукописи старых арабских лоцманов, впервые после того, как одна из них недвижимо пролежала в парижском хранилище полвека, а другая — 200 лет, Разве не ясно, что такие сложные мореходные руководства не могли возникнуть в арабской среде случайно? Экономическая необходимость порождает навигационную практику. Последняя создает соответствующую литературу. Значит, уже самый факт наличия этой литературы еще до раскрытия внутренних деталей дает право видеть историю арабов не совсем такой, какой она рисовалась нам на университетской скамье. Тут есть нечто совсем новое. Не знаю еще его объемы и всех его черт, далеко не знаю но оно есть и придет в нашей книге я приникаю к своим внутренним голосам чтобы услышать второй возражение оттачивает мысль но корифей смолкли я напряженно и жадно слушаю тишину да диссертация стоит и большего гораздо большего чем я успел ей дать до сих пор но работа и томила Нередко меня начинали раздражать и малопонятный морской язык, и множество непривычных географических и звездных имен, и напряжение от постоянной временной и пространственной абстракции, и даже нарушение классического стиля в письме-рукописи. Пальцы тоскливо пересчитывали груду непрочитанных листов, еще много. Уже далеко отступила тьма, окутывавшая первые страницы лоций, Уже глаза и ум проникли в фрагмент из рукописи трех лодца Ахмада Ибн Маджида, уника, хранящегося в Институте рукописи РАН, Санкт-Петербург. Уже глаза и ум проникли в самые дебри текста. Уже, кажется, можешь умозрительно охватить весь документ, а нет, не покорил ты его еще. И столько чуждого непонятно выглядит из каждого угла впереди. Усталость. В такие минуты я вставал из-за стола и принимался ходить по своему подвалу. Сгущались осенние сумерки, а свет дадут только в восемь вечера. Хорошо так сумерничать. Ходить и думать. О чем? Да обо всем. Тем не выбираешь, они сами приходят. Хорошо думать мелодиями, переливающимся блеском слов, то строгим, то скользящим ритмом стров когорт. И вновь о рани. Кто бился здесь, кто крови алкал, в руинах церкви нежно бел. Одетый в мрамор скорбный ангел непостижимо уцелел. Здесь шли бои, бежали люди, чтоб от войны детей спасти, И лязг мечей и трупов груды пересекали им пути. Здесь шли бои, свергались храмы, где проповедали любовь. В камнях руин зияли ямы, и меж камней струилась кровь. Война ушла. В покое сонном все заросло, и умер звук. Здесь хорошо молчать влюбленным, Здесь разговоры губ и рук. Над кашкой бабочка летает, Едва жужжит мохнатый жук, Пасутся козы и сплетает Упруга сеть свою паук. В полдневном зное все застыло, Где лязг и вопли, взмах и кровь. Ах, неужели это было? И неужели будет вновь? Здесь все, упав, устало дремлет, И ангел, Страж земному сну, в застывший длани крест, Подъемлет, благословляя тишину. Проходили недели. Я переводил ароней в тихие вечерние часы отдыха от работы над диссертацией, медленно, раздумчиво отбирая точные слова для воссоздания аромата подлинников. После сумеречных бдений я возвращался к лодцам Ахмада ибн Маджида, освеженный, радостный, и однажды подумалось. А вот Ахмад ибн Маджид, так ли уж он для нас стар, так ли от нас далек? Флер экзотичности, лежащий на всем восточном, не искажает ли нашего восприятия этой личности, не скрывает ли истину? Человек всегда человек. И, может быть, в этом смысле нет ни времени, ни пространства. Пока эти два фактора образуют между исследователем и исследуемым психологическую преграду, возможно ли совершенное постижение? Пока мой герой для меня не живой человек, а книжный персонаж, много ли я узнаю, много ли смогу поведать о нем? И тут мой взгляд упал на стихи, до которых я дошел в лоциях Ахмада ибн Маджида. О, если б я знал, что от них будет! Люди поражались их делам. В 1500 году португальцы приплыли в Индию, поселились, стали заводить знакомства, опирались на правителей. О, если бы я знал! Трагедия старого лоцмана, обманувшегося в тех, кого он привел к берегам Индии, раскрылась передо мной, как бы освещенная вспышкой молнии. Почувствуй он в них завоевателей. Узри горы трупов, по которым они взошли к власти над сокровищами Востока, не дойти бы тогда кораблям Васка-Дагама до берега неизвестного океана. Я увидел живое, страдающее лицо душу, истомленную поздним раскаянием. Разве страдания уже чужды сегодняшнему миру, а не его часть? Я понял, что давно угасшую жизнь можно прочесть, лишь идя от сегодня. Тогда мы узнаем именно жизнь, а не изломанную тень ее, и это знание будет служить жизни в нашу минуту на земле. Для первого открывателя арабских морских рукописей Средневековья Габриэля Феррана Ахмад ибн Маджид был прежде всего блистательным пилотом Васка-Дагамы, затем безукоризненным и бесстрастным знатоком южных морей. Я же видел в нем в первую очередь человека со всеми сильными и слабыми сторонами, которые он мог иметь. Действительно, не будь он человеком, не стать бы ему больше никем. Здесь находилась нить к познанию арабского моряка XV века изнутри. А это высшая, истинная ступень знания. Когда мои мысли пришли в систему, на сердце стало спокойно и легко, и трудности, долго сковывавшие меня, отступили. Работа вполне заслуживает степени. Переводы и дешифровка текста не важны. — Игнатий Юлианович, как это совместить? — спросил я, спешно приехав в Ленинград. Он спокойно посмотрел на меня. — А очень просто. Я считаю, как и Дмитрий Алексеевич... Дмитрий Алексеевич Ольдороги, 1903-1987 годы, африканист, академик Академии наук СССР. И другие, с кем я говорил, что вы добились поставленной цели. Рукопись раскрыта, ее данными уже можно, и придется, конечно, пользоваться всем, кто будет когда-либо изучать арабскую мореходную литературу. Вами выполнено обширное исследование, весьма полезное для тех, кто решил бы заняться всеми этими вопросами Хотя в ряде случаев оно захватывает линии, без которых можно было бы обойтись. Например, так ли уж нужна таблица распределения этих монозил лунных станций по знакам Зодиака или таблица обращений автора к читателям? Это Лузум Малязам, как говорил Абу Лаля. Обязательность необязательного. Так называется книга стихов знаменитого поэта слепца Абу лаля -Ла ал мари 973-1057 год. «Вроде бы, — хмуро сказал я, занятый невеселыми мыслями, — вроде бы и не нужны, а позволяет лучше понять лоции. Ну, спорить не буду. Так вот, ваше достижение в работе над уникальной рукописью позволяет вам претендовать на искомую степень. Я думаю, с достаточным основанием». Что же касается издания, то для него ваша работа еще не готова. Одни детали, правда, их мало, требуют полной замены, другие — более тщательной отделки, ведь в печатном труде все должно быть безукоризненным. «Ну — Но и диссертация должна быть чиста, как стеклышко! — воскликнул я в отчаянии. — Надо отложить защиту! — Крачковский улыбнулся. — Ваша строгость к себе хороша, но чрезмерна. Цель диссертации и цель издания совпадают, конечно, но не абсолютно. В первом случае вы обращаете внимание науки на новый, неизвестный прежде документ, который содержит новые факты, позволяющие высказать новые идеи. При этом сложность осмысления этих непривычных фактов, ведь здесь ученый идет по нетронутому пласту, он лишен возможности опираться на опыт предшественников, приводит к тому, что те или иные данные могут получить сомнительное толкование. С другой стороны, увлеченность первооткрывателя подчас является причиной пренебрежения к очевидным истинам и тенденциозной оценке. Великий Ферран, как вы хорошо знаете, был несправедлив по отношению к турецкой морской энциклопедии Челеби. Едва открыл ее арабские источники и уже начал утверждать, что она вообще не имеет научной ценности. Так вот, на сей случай и существуют оппоненты. Ты сам свой высший суд. Все это так, но людям со стороны и с большим опытом ошибки диссертанта виднее. Они от имени науки обращают на них его внимание. Но если эти ошибки не разрушают самой идею работы, общей концепции диссертанта, то кто же откажет ему в праве на ученую степень? Разве диссертация Александра Эдуардовича? Александр эдуард Шмидт, университетский учитель Игнатия Юлиановича Крачковского. Стало плохой от того, что он не учел один из основных источников для нее. Основных источников? Ну, выпало из поля зрения, что поделаешь, все мы люди. А вся работа была сделана так добротно, что даже отсутствие важного источника не поколебало ее выводов. Но для издания, конечно, пропущенный источник пришлось учесть. Для издания должны быть тщательно выверены и отшлифованы все детали, ибо его цель ввести в науку идеи диссертации с учетом по возможности всех знаний, которые достигнуты, и с соблюдением всех технических норм. Понимаете? Вот в этой сфере вам еще предстоит поработать, хотя, может быть, не все удастся выправить сразу. Ведь ваша область арабистики еще только начинается. Игнатий Юлианович, вы записали свои замечания? Ну, замечания, так сказать генеральные по существу работы, вы услышите уже на самом диспуте. А до этого они будут фигурировать в предварительном отзыве. Что же касается технических, я думаю, передать их вам после защиты. Но если хотите, вот они. Вернувшись в Боровичи, я стал не торопясь разбирать листочки, исписанные аккуратным ровным почерком моего учителя. О, восклицательные знаки! Обелиски сарказма! Не раз мне делалось стыдно за себя. Понадеялся на свои познания, не посмотрел в словарь и сморозил вздор, непростительный, и студенту, но иногда, проверив себя по источнику, я убеждался в своей правоте. Игнатий Юльянович ведь не занимался специально мореходными текстами. В течение апреля я заново просмотрел рукопись Ахмада ибн Маджида и свой перевод. После этой работы на сердце полегчало. Теперь можно идти на защиту и смотреть оппонентам прямо в глаза. Арабское письмо употребляет одни согласные, из гласных исключительно долгие, которые встречаются далеко не в каждом слове. Поэтому 2 марта 1948 года, когда я привез начисто переписанную диссертацию в Ленинград на суд Крачковскому, он сказал, «Я думаю, что когда вы будете готовить вашего Ахмада ибн Маджида непосредственно к изданию, придется снабдить гласными, если не весь текст, то, во всяком случае, узловые места». А то ведь, конечно, мы с вами можем уразумить сии трудные лодцы и без того. Но вот арабистам среднего калибра без огласовки такого текста не понять. На завтра я посвятил весь день проставлению гласных, прежде всего в географических и астрономических названиях, решив, что это нужно не только для издания, но и для близившейся защиты. В течение весны 1948 года Крачковский продолжал внимательно знакомиться с моей диссертацией, вникая в каждую частность, но это не было единственной его заботой в отношении меня. При деятельном участии декана Восточного факультета Виктора Морицевича Штейна он вел напряженные переговоры с ленинградскими властями о разрешении вчерашнему узнику, ныне диссертанту университета, защищать свою работу в ученом совете. Такие хлопоты являлись весьма непростым делом. Потому что лица, от которых зависело, дать или не дать разрешение, отличались упрямой и тупой бесчеловечностью, вытекавшей из страха за собственное благополучие. Если же в случае отказа университет решил бы пойти на риск, то возникла бы опасность ареста диссертанта во время ученого заседания. В разгар обсуждения, работы входит пара молодцов, прерывает кандидатов в кандидаты на полусловие и увозят его туда, куда. Никакому Макару не добраться со своими телятами. Месяцы усилий академика и декана не пропали даром, и все обошлось. 23 июня 1948 года. Восточный факультет Ленинградского университета, 32-я аудитория. Как давно я в ней был? Когда? 16 лет назад, когда первокурсникам слушал первую лекцию Василия Васильевича Струве по Древнему Востоку. Нет, 14 лет назад, когда сдавал международные отношения Евгению Викторовичу Торле. Да потом уж не был. И вот вхожу диссертантом. Долго я ждал этого часа, и не только за своим письменным столом, и не только бродя по Невским набережным, а и далеко, очень далеко от Ленинграда, в краях зеленого шума и белого безмолвия тайги, в Прионежье у Северной Двины за Енисеем, Ждал смиренно и страстно, ждал напряженно, отваливались от жизни, падали за спиной в бездну за годом-год, за годом-год, и уже юность отвернулась от детства к зрелым летам, сторонясь их и близись к ним. Я ждал и делал все, что мог, чтобы дождаться. И вот он этот час. В аудиторию волна за волной вливались люди. Здоровались друг с другом, рассаживались, устремляли нетерпеливые, усталые, задумчивые, скучающие, глаза к длинному под зеленым сукном столу ученого совета. Сколько лиц, знакомых и незнакомых былые и наставники, были и сверстники, новые кадры, весь востоковедный бомонд, доброжелатели, недруги, завсегдатые ученых юбилеев и защит, накапливающие в памяти всякие казусы чтобы много лет спустя рассказать о них в институтском коридоре коллеге-приятелю. Аудитория наполнялась. Защиты по арабистике не было семь лет. Текли минуты. И вот уже декан Штейн поднялся с кресла, глядел членов совета и справа, и слева. «Разрешите открыть?» И вот уже звучит ровный голос ученого секретаря, читающего мой «Куррикулум Вита. И вот уже я стою за кафедрой. Как много можно сказать сегодня о моей рукописи, этом долго и трудно раскрывавшемся цветке. Мысли бьются и рвутся, но... 20 минут. Двадцать минут. Ученый должен уметь сказать многое в немногом. текли минуты. Слово предоставляется официальному оппоненту, академику Игнатию Юлиановичу Крачковскому. Зал замер. Человек среднего роста с окладистой седой бородой встал и неторопливо обвел собравшихся внимательным взглядом. Диссертация «Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида» представляет крупное событие в нашей науке, прежде всего по ее теме. Она посвящена исследованию уникальной рукописи Института востоковедения Академии наук СССР, содержащей три лоции морских маршрута лоцмана Васко-да-Гамы по имени Ахмад ибн Маджид, который вел его эскадру в 1498 году из Малиндии в Восточной Африке в Каликут на западном берегу Индии. Произведения этого моряка не только выдающегося практика, но и крупного теоретика впервые были открыты и идентифицированы только после Первой мировой войны. Но ни одно из них, сколько-нибудь исчерпывающим образом, не было исследовано. Сохранившиеся у нас лодцы остаются до последнего времени неизвестными и диссертанту выпадает счастье дать первое исследование этих выдающихся памятников. Находка произведения Ахмада ибн Маджида открывает блестящую, хотя и последнюю хронологически, страницу арабской географической литературы, насчитывающей много выдающихся трудов. Значение работ Ахмада ибн Маджида, однако, выходит далеко за пределы арабистики или востоковедения вообще. Они ярко рисуют нам состояние океанских сообщений во второй половине XV века почти от мыса Доброй Надежды до порта Зейтун в Индокитае с подробными маршрутами по Красному морю, Персидскому заливу, Индийскому океану. Они оказываются теперь основным и важнейшим источником наших сведений о южных морях в конце средних веков, через четверть столетия после того, как Индию посетил тверской купец Афанасий Никитин. В них сконцентрированы и традиции, и синтез всей морской науки предшествующего времени. В сочинениях Ахмада ибн Маджида отражены труды и достижения персов, арабов, занзибарцев, индусов, индонезийцев, отчасти даже китайцев. Не надо говорить, какие трудности представляет изучение впервые таких памятников. Достаточно сказать, что крупнейший арабист прошлого столетия, знаменитый Деслен, которому попали в руки некоторые сочинения Ахмада Ибн Маджида, считал расшифровку их делом невозможным. Он писал, «Стиль их очень растянут и перегружен техническими терминами, смысл которых был понятен только плававшим по Индийскому океану». По счастью, работа диссертанта говорит, что в нашу эпоху эти трудности могут быть преодолены. Первый шаг, который диссертант делает в их изучении, доказывает, что работа может быть доведена до конца. Текст очень труден технически, в связи со специальной терминологией, и не менее труден арабистически, так как все лоции изложены в стихотворной форме, не всегда в нормах классического языка. Все же он подготовлен диссертантам к критическому изданию с большим успехом. Это было достигнуто только благодаря кропотливому изучению параллельных арабских источников, отчасти аналогичных турецких материалов, благодаря систематическому просмотру массы европейских, особенно португальских, сочинений той эпохи, наконец, благодаря деятельному анализу современной научной литературы. Перевод, подготовленный на основе критически восстановленного текста, говорит о большой работе по изучению арабской, морской и астрономической терминологии. Эта работа позволила составить разнообразные указатели и глоссарии, которые расчищают путь для всех последующих трудов в этой области. Вводная часть диссертации, посвященная автору, его эпохе и значению трактатов в мировой науке, обнаруживает большую исследовательскую инициативу, умение критически анализировать материалы, пользоваться разнообразными западными и восточными языками, расшифровывать очень трудный специальный арабский стиль. Конечно, было бы наивно думать, что все вопросы, связанные с памятником, решены автором полностью и окончательно. То сочинение, от понимания которого отказывался крупнейший арабист, требует для своего безукоризненного издания исчерпывающего исследования, многих лет детальной работы. В некоторых местах текста остаются еще белые пятна, с некоторыми переводами диссертанта нельзя согласиться, некоторые топографические идентификации сомнительны, требует еще углубленных изысканий и новых гипотез. Однако то, что сделано, дает теперь уже прочную базу. Работа находится на правильном пути и следует пожелать, чтобы одной из целей своей дальнейшей научной жизни диссертант поставил систематическое исследование этих и других произведений Ахмада и Бенмаджида, закрепив за нашей наукой приоритет их критического издания. Работа очень трудоемка и кропотлива, но достойно этого великого открытия в нашей науке, достойно жизни ученого. Арабская кафедра, рассмотрев в своем заседании работу Шумовского, признала, что она значительно превосходит обычные требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. Я лично полагаю, что ее автор вполне заслужил степень кандидата филологических наук. Потом говорил Дмитрий Алексеевич Рогге. А когда под конец слова дали мне, я вышел на кафедру с гулку стучавшим сердцем. Уважаемый товарищ председатель, уважаемые члены ученого совета и оппоненты, прежде всего благодарю за добрые слова, сказанные по поводу выполненной мной работы. Мне ясны, однако, не только ее достоинства, но и несовершенства, и та грань, которая отделяет диссертацию от готового критического издания. Другой арабист, не испытав столь длительного отрыва от научного труда, Справился бы с этой сложной темой, вероятно, лучше, чем я. Но то, что и мои усилия получили высокую оценку, ободряет меня в намерении совершенствовать работу, лежащую перед вами. В этот ответственный и памятный час я хочу вспомнить человека, учившего меня первым арабским буквам. Николая Владимировича Юшманова, которого уже нет среди нас. Горло подкатил комок, и голос дрогнул. «Успокойтесь», — мягко сказал деканштейн и налил мне стакан воды. «Поблагодарить университетских преподавателей, делившихся со мной лучшим, что они имели, знаниями. И всем сердцем говорю спасибо дорогому Игнатию Ильяновичу Крачковскому, руководившему моими самостоятельными занятиями. Взыскательность и отзывчивость учителей, соединенные с моим интересом к делу, служат залогом того, что будущее издание лоций Ахмада ибн Маджида сможет явиться истинным плодом науки. Я подошел к Игнатию Ильяновичу и крепко обеими руками пожал его руку. Поздней осенью 1948 года пришла телеграмма. Совет университета во вчерашнем заседании утвердил вас в степени кандидата единогласно при 56 присутствовавших. Поздравляю, желаю быстрой поправки, Крачковский. А моими мыслями владела уже новая тема книга «Польс», то есть «Полезных глав», об основах и правилах морской науки, того же лоцмана Васка Дагамы Ахмада Ибдамаджида. На упоминание этого произведения я наткнулся у Габриэля Феррана, читая его исследования во время работы над диссертацией. «Важнейшим трудом знаменитого морехода является, бесспорно, книга «Польс», — писал французский ученый. Этот текст предстает как синтез астрономическо-навигационной науки его века. Таким образом, Ахмад Ибн Маджид — первый автор морских руководств нового времени. Его труд замечателен. К примеру, данное им описание Красного моря не только не превзойдено, но даже не имеет себе равных среди европейских руководств для парусного флота. Сведения о мусонах, региональных ветрах, морских путях при Каботаже и дальних маршрутах столь точны и подробны, как только можно ждать в эту эпоху. Следовательно, книга Польс — «Свершение зрелости Ахмада ибн Маджида». Не надо было других слов, чтобы пробудить мое любопытство. 17 ноября, едва выписавшись из больницы и уже с билетом в Боровичи, я пришел к Игнатию Юлиановичу и вынул из портфеля толстый пакет. «Что это?» — спросил он. «Фотокопия рукописи книги Польс». У нас в публичке ведь есть фоксимильное издание «Феррана». Оттуда пересняли. Хочу вам показать. — Так, хорошо. — Игнатий Юлианович, спасибо вам за материальное вмешательство. Пересъемка стоила дорого, и мне бы сейчас не собраться с такими деньгами, а дело не ждет. Ну, про деньги говорить не следует, — смущенно улыбнулся Крачковский. — Мне хочется спросить вот о чем. Мы ведь с вами говорили об этой рукописи, да? Или разговор, который я имею в виду, шел о чем-то другом? — Нет, Игнать Юлианович, разговор шел именно о книге Польс. Когда я писал диссертацию, то как-то, будучи в Ленинграде, не утерпел. Пошел в публичную библиотеку и просмотрел всю рукопись, а вечером рассказывал вам о ней. — Ну вот, значит, я не ошибся. — А не припомните ли, что я вам тогда сказал? — Вы сказали, не торопитесь. — Так, прекрасно. — А потом вы сказали, — закончил я торжествующий, вот кончите с тремя лоциями, там видно будет. — Больше ничего? Я опустил голову. Если уж у вас такая хорошая память, — рассмеялся Крачковский, — должны же вы помнить и такие мои слова. После лоции сразу не надо ни за что браться, а следует хорошо отдохнуть. Так ведь я отдохнул месяц с лишним, лежал в больнице. Больница — не отдых. Ну да что мы толкуем, все равно вы поступите по-своему. Так вот что я скажу. После лоций сразу не надо ни за что браться, а следует хорошо отдохнуть. Если вы глухи к благому совету «не торопись начать», то, по крайней мере, внемлите предостережению «не торопись, начав». Этого требует всякая серьезная работа, тем более ваша. Не сомневаюсь, что с течением времени вы с этой книгой Польс, иншаллах, справитесь. Теперь после трех и вам и карты в руки. Но помните, такая работа не терпит галопа. Смотрите. Крачковский задумчиво переворачивал листы и фотокопии. Смотрите, какой тут объем, такое разнообразное содержание. Сколько совершенно темных мест, ведь все это нужно досконально объяснить. Конечно, в пределах сегодняшних возможностей. Трудно даже сказать, на годы, на десятилетия ли нужно рассчитывать работу над таким памятником. Небось уже думаете о докторской защите? Да, Игнать Юлианович. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Кандидат наук — это ведь кандидат в доктора. Крачковский поморщился. Вот это опасно, знаете, опасно, когда, приступая к работе, прежде всего думает о докторской степени. Не надо. Вы сделаете хорошее исследование, используете из материала все, что можно, добивайтесь глубины, точности, незыблемости ваших выводов. Помня, что скоропалительность неизбежно приводит к шаткости основных положений. Что ж говорить о деталях? А защитить всегда можно успеть. И даже не всю работу, а какую-то ее часть. Думаю, что для труда над сложным памятником, который вами выбран, вы уже созрели, да, это так, но... Не позволяйте никому и ничему торопить вас. Это, так сказать, непременные условия, пересмотру не подлежащие. Иной художник всю жизнь творит в себе и перед собой картину, и лишь на склоне лет решается показать ее людям. Ну ладно, оставим это пока. Посмотрим, что покажет ваш текст, как пойдет ваша работа. Сносно ли вы сейчас устроились в своих боровичах? О многом мы переговорили в тот вечер. Я не знал тогда, что вижу своего учителя в последний раз.